Главнокомандующим итальянской армии был назначен Буонапарте. Генерал Ван мог рассчитывать на признательность Бараса, одного из директоров, который, в свою очередь, тоже был уверен в этом худощавом офицере, так как подкинул в постель корсиканцу одну из своих бывших любовниц – креолку Жозефину Богарне. Дюма, проведя несколько месяцев в альпийской армии, перешел в части Бонапарта. К этому времени, а французившего свою фамилию, хотя Дюма и его товарищам едва перевалило за тридцать, они считали себя старыми служаками, и им казалось оскорбительным попасть под начало желторотого юнца 26 лет от роду. Но сразу же по прибытии в Италию Бонапарт с его умом и авторитетом сумел подчинить себе этих бравых вояк.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 победить их силой и ловкостью и остаться хозяином поля. Если бой велся за правое дело, господин Человеколюбец убивал, не испытывая угрызений совести. В его отваге чувствовался вызов. Да, он цветной, это так, но он этим горд и хочет быть во всем первым. Генерал Тибо, служивший с ним, оставил нам такой его портрет.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 Маленький городок, столь процветавший десять лет тому назад, пришел в упадок. Двор герцога Орлианского давал работу всему городу. Теперь в Велекотре больше не появлялись знатные вельможи со свитой, не приезжали богатые путешественники. Прекратилась охота в лесу. Гостиница щит пустовала.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 То-то и оно, что увидим. Честный Дюма был прав. Эта грандиозная и бессмысленная авантюра была нужна только одному человеку, который хотел таким образом поднять свой престиж. Оказавшись в Египте полновластным и бесконтрольным хозяином, Бонапарт вел себя там, как султан.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 обуяло уныние. Дюма Клеберу. Девятого термидора 6-го года. Наконец-то мы прибыли, мой друг, в эти края, куда так стремились. Бог мой, как ни похожи они на то, что рисовалось в воображении даже самым трезвым людям. Не терпится узнать, как ты себя чувствуешь, и когда сможешь снова принять командование дивизии, которая сейчас в очень плохих руках. Мы тебя очень ждем.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 Да, как только я уверюсь, что вы не дорожите Франции. Вы ошибаетесь, Дюма. Разговор этот не так уж неправдоподобен. Дюма был храбр, а Бонапарт в хорошем настроении снисходителен. Ну, как бы там ни было, Дюма продолжал вести себя героически. Он подавил восстание в Каире, первым вошел в великую мечеть,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 разрешил Дюма уехать, но даже если бы он и хотел предоставить ему корабль, он все равно не смог бы этого сделать. В конце концов, Дюма все же зафрахтовал маленькое суденышко Бельмальтес и с несколькими товарищами вышел в море. Капитан обещал доставить их во Францию, но оказалось, что Бельмальтес не годится для плавания в открытом море, и когда стало собираться буря, путешественники укрылись в ближайшей бухте. Это оказался порт, принадлежавший неаполитанскому королевству. Бедный Дюма, до которого в Египте не доходили новости из Европы, в своем неведении полагал, что Портонопейская республика, основанная на заре французской революции неаполитанскими патриотами, примет его с большим почетом. На самом же деле,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 что я не смог обедать. Приступы боли все усиливались, и я лишь чудом не отправился на тот свет. Характер спазм и рвоты свидетельствовал об отравлении мышьяком. В результате я почти оглох, полностью ослеп на один глаз и меня разбил паралич. Эти симптомы отрехления появились у меня в 33 года и 9 месяцев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 Госпоже Гюго, романтической бретонке, выданный замуж против воли, супружеская жизнь представлялась малопривлекательной. Генеральша Дюма, мягкая и мудрая уроженка Валуа, сама выбрала себе мужа и любила его всем сердцем. 1 мая 1801 года генерал прибыл в дом Лабуре и свиделся наконец со своей молодой женой,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 Разве у него не осталось в армии надежных друзей, таких как Мюрат и особенно Брюн, сохранившие верность республиканским идеалам? Он бомбардировал военные канцелярии письмами. Тщетно. Бонапарт никогда не прощал недостаточную преданность своей персоне. Главному врачу Дженетту, который, обследовав Дюма, нашел, что он очень плох, и хлопотал за него,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 Сами посудите, каково мне в мои годы с моим именем быть вот так одним росчерком пера, сброшенным со счетов? Я старше всех офицеров одного со мной звания. И вот уже генералы моложе получают назначение, а я... Я обречен на бездействие. Я взываю к вашему сердцу, генерал-консул. Да то оно моим жалобам позвольте мне надеяться, что вы сами соблаговолите защитить меня от врагов, которых я, возможно, нажил себе. Ответа не последовало. Но он попытался найти поддержку начальника генерального штаба Леопольда Бертье, брата своего старого врага по итальянскому походу, и пригласил его поохотиться в живописных окрестностях Виле-Котре. Бертье приехал,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 произвела на свет сына, которого записали под именем Александра Дюма. Позже, в 1831 году, в Акты гражданского состояния внесли поправку. К фамилии Дюма прибавили Давиделя Поетри. Генерал попросил своего старого товарища, генерала Брюна, быть крестным отцом ребенка. Дюма Брюну, шестого термидора, десятого года.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 когда скончался последний, я дал себе клятву никогда больше не крестить детей. Посылаю гостинцы малютки, крестной и ее матушке». На самом же деле Брюн, всецело сочувствуя старому товарищу по оружию, попавшему в опалу, все же боялся возбудить недовольство властителя. Дюман настаивал, и они в конце концов пришли к компромиссу. «Брюн будет крестным отцом», но передаст свои полномочия деду Лабуре, который за него подержит внука над купелью. Генерал отдал свою дочь Эмме в парижский пансион. Он страстно привязался к красавцу-сыну, белокожему и голубоглазому. Лишь курчавые волосы ребенка выдавали, что он на одну четверть африканец. Едва мальчик подрос, он горячо полюбил добряка отца –